Огненное колесо. Жизнь опять потекла спокойно после того июльского дня, когда улетела саранча. Прошел дождь, и объеденная, догола, бурая, изуродованная земля вновь покрылась травой. На ивах, на тополях и дикой сливе опять появились листья. Слива уже не могла дать плодов, потому что время цветения прошло, и пшеницу в этом году сеять было уже поздно. но в пойме ручья бурно разрослась трава, которую можно было косить на сено. Не погиб картофель, и в ловушке не переводилась рыба. Папа впряг Сэма и Дэвида в плуг мистера Нельсона и вспахал часть заросшего сорняками поля. К западу от дома он пропахал широкую борозду на случай пожара. Борозда обоими концами упиралась в ручей. Вспаханный участок — Папа засеял репой. «Поздновато, правда», — сказал он. «Старики говорят, что репу надо сеять 25 июля. Неважно, дождь или ведра. Но, сдается мне, они не брали в расчет саранчу. Вам одним все равно не управиться с большим урожаем, а меня в это время не будет». Папа снова собрался на восток, туда, где шла жатва, потому что он еще не расплатился за дом — и нужно было покупать соль, сахар, кукурузную муку. Мистер Нельсон согласился скосить папину траву, чтобы Сэм, Дэвид и Пеструшка зимой не голодали. За это он брал себе часть сена. И вот однажды ранним утром папа отправился в дорогу. Он ушел на свистовое, со свернутой курткой за спиной. На этот раз башмаки на нем были целые. Его не пугал долгий путь, и они знали, что в один прекрасный день он вернется обратно. По утрам, закончив работу в хлеву и по дому, Лора и Мэри садились за книги. После обеда они рассказывали маме каждая свой урок. Потом они играли или вышивали, пока не приходило время идти к стаду за пеструшкой и за ее теленком. Потом ужинали и, вымыв посуду, шли спать. Однажды утром Лора пригнала пеструшку к стаду и увидела, что Джонни не может с ним справиться. Он гнал его к западу, где в прерии росла высокая трава, уже побитая морозом и потемневшая, но стадо не хотело туда идти, оно все время поворачивало назад. Лора и Джек помогли Джонни. Вставало солнце, и небо было безоблачным. Но, подходя к дому, Лора увидела на западе низкую тучу. Тут Лора потянула носом, она вспомнила степной пожар на индейской территории. «Мама!» — позвала она. Мама вышла внутрь на тучу. «Это очень далеко, Лора», — сказала она. «Вряд ли туча сюда дойдет». Все утро ветер был с запада. К полудню он усилился. Мама, Мэри и Лора стояли на пороге дома и смотрели, как приближается темная туча. Стало ясно, это дым. «Интересно, где сейчас стадо?» — забеспокоилась мама. Теперь они разглядели под тучей яркие вспышки. «Если коровы успели перебраться на эту сторону ручья, тогда все в порядке», — сказала мама. «Огню не перейти через борозду». «Идите-ка лучше в дом, девочки, обед на столе». Она увела в дом Кэрри, но Мэри и Лора задержались — чтобы взглянуть еще раз на приближающиеся клубы дыма. Вдруг Мэри стала показывать туда рукой. Она открывала рот, но не могла вымолвить ни слова, а Лора закричала «Мама, мама, огненное колесо!» Впереди красноватых клубов дыма быстро катилось огненное колесо, поджигая на своем пути траву. За ним следом еще одно. Потом еще и еще. Они быстро катились, подгоняемые ветром, и первая уже пересекала распаханную борозду. Мама схватила ведро и метлу и кинулась ему навстречу. Она ударила по нему мокрой метлой, и под ударами метлы колесо рассыпалось и почернело. Тогда она побежала навстречу следующему, но приближались все новые и новые. «Не подходи, Лора», — сказала она. Лора осталась стоять у стены дома. Она крепко сжала Мэрину руку и смотрела. В доме плакала Кэрри, мама заперла ее там. Огненные колеса продолжали катиться все быстрее и быстрее. Это были большие кусты перекати-поля, которые, созрев, высохли, сделались круглыми и вытащили из земли свои короткие корни, чтобы ветер угнал их подальше и рассеял повсюду их семена. Сейчас эти кусты горели, но все еще катились, подгоняемые ветром, а следом за ними наступал огонь. Дым окутывал теперь маму, которая перебегала от одного огненного колеса к другому и колотила по ним мокрой метлой. Джек, прижавшись к ногам Лоры, вздрагивал всем телом, а у нее щипало глаза и катились слезы. Прискакал на своем сером жеребце мистер Нельсон — Он оставил жеребца возле хлева, схватил грабли и крикнул «Быстрее несите мокрые тряпки!» и кинулся помогать маме. Лора и Мэри с дерюжными мешками бросились к ручью. Там они намочили мешки и бегом вернулись обратно. Мистер Нельсон надел один мешок на грабли. Ведро у мамы опустело, и девочки снова ринулись за водой. Огненные колеса взбегали на пригорок. За каждым по сухой траве тянулся огненный след». Мама и мистер Нельсон били по ним метлой и мокрой мешковиной. «Стага! Стага!» — крикнула Лора. Одно огненное колесо добралось до стагов. Мистер Нельсон и мама кинулись бегом сквозь дым. В это время другое колесо покатилось по черной выжженной земле прямо к дому. Лора перепугалась насмерть. В доме была Кэрри. И Лора стала бить по горящему колесу мокрой мешковиной, пока оно не рассыпалось. Большие огненные колеса не появлялись. Мама и мистер Нельсон остановили огонь у самых стогов. В воздухе летали клочки обгорелой травы и сена, огонь подступал к борозде. Он не смог через нее перебраться, кинулся к югу и уперся в ручей. Так же быстро он кинулся к северу, но и там был ручей. Больше ему некуда было податься, и он постепенно угас. Ветер уносил прочь клубы дыма. Степной пожар прекратился. Мистер Нельсон сказал, что он на своем сером жеребце ездил искать стадо, и что оно в безопасности на другом берегу. — Мы вам очень признательны, мистер Нельсон, — сказала мама. — Вы спасли наш дом. Нам с девочками одним было бы не справиться. А когда он ушел, она сказала, — «На свете...» Нет ничего лучше добрых соседей. Ну а теперь, девочки, умывайтесь и будем обедать.